Внешность я изменил, благо медооборудование шестого поколения это вполне позволяло сделать. Даже цвет волос, а у меня был короткий ежик, стал другим. Форму ушей тоже поменял. Теперь видеофиксаторы меня не опознают. Только по коду ДНК можно понять, кто я. Кстати, этим подземным ходом начали пользоваться тысячу лет назад, посещая бордели. Пользовались ими подростки и наследники. Да и даже некоторые императоры не чурались им ходить. Раньше тут рельсы были, и пассажирская вагонетка бегала. Но все давно сгнило, и этим ходом несколько веков не пользовались. Как я попал на планету и во дворец описал. Теперь стоит описать, как покину все это. К спрятанной не так далеко платформе я не пойду. Отработанный материал. Сейчас, судя по времени, та должна уже взлететь на автопилоте и направиться в сторону офиса, где я ее арендовал. Да, документы, по которым я прибыл на планету, наверняка уже засвечены, но я и так ими воспользоваться не смогу. Уничтожил, когда сбежал от экскурсии. Да и остальные тоже. Кстати, гражданам империи с низким статусом нельзя спускаться на планету. Это так. Но все же уточню один момент. Это не касалось экскурсий, что посещали разные памятные места планеты. Правда, они под охраной были как раз чтобы предотвратить такие побеги. Туристы с браслетами ходили, но я смог всех обмануть и уйти. Я даже проверку прошел на анализ ДНК. На руку, куда прикладывали меданализатор, наклеил чужую плоть, выведенную мной в лечебной капсуле. Жаль, она недолговечна. Так вот, я не направлялся к выходу из этого подземного хода. Тем более, наверняка уже стало известно, как я сюда проник и как ухожу. Улетающая платформа, что не реагирует на приказ остановиться и совершить посадку для досмотра, это так, для отвлечения внимания. Да и сомневаюсь, что она сработает. Живых внутри нет, проверят биосканерами и дальше искать будут. У этого хода было не одно ответвление, и согласно схемам, скачанных Дэн с домового эскина, одно из них ведет в скрытый ангар с малым курьером. Это была чисто эвакуационная машинка. Чуть больше моего курьера. Тут было пять кают, кают-компания и сама рубка. Но главное, тот всегда находится в полной готовности. Охрана и там есть, но эту проблему я решу. Кодек и скину курьера мне известны. Дэн именно так собиралась бежать, но удачно подвернулась возможность сделать это по-другому. И та ею воспользовалась. Добежав до нужного входа, я слепил датчики у створок дверей, и плеснул на петли и замок специальную смесь. Те потекли, тая. Ударом ноги я выбил дверь, тут она вообще хлипкая, в бронескафе можно одним ударом выбить, видимо, на это и расчет, если ту переклинит от бомбардировок, и дверь будет блокирована для императорской семьи. Я оказался в ангаре, стволы пулеметов и легких пушек повернулись в мою сторону. Это охрана ангара. Курьер не вооружен, но не стреляли. Ребенок не давал. Так что, подбежав к шлюзовой, я ввел код, и та стала открываться, что позволило мне пройти шлюзование и, придерживая люльку, добежать до рубки судна. Там ввел коды, сменив владельца в судовом искине, чтобы не перехватили управление, и стал поднимать курьер, спиной выбив верхние створки ангара. Это было рассчитано, если вдруг створки оказались бы заклинены. Курьер, экстренно сжигая дюзы движков, стал подниматься. Система жизнеобеспечения едва справлялась, чтобы снизить нагрузки. И в принципе смогла справиться. Однако подняться на орбиту я смог меньше, чем за минуту. В системе царила паника и неразбериха. Под все это я и рванул прочь от планеты. При этом мысленно управляя, оставив люльку с девочкой в рубке, А сам, подхватив брошенный у входа рюкзак, что до этого был при мне, и побежал в отсек с гипердвигателем. Там я установил свое самодельное оборудование, подготовив его активизацию, и также бегом вернулся обратно. А снаружи меня уже взяли в клещи-перехватчики и по-хорошему предлагали сдаться, требуя, чтобы дочь императора была в сохранности. О похищении уже всем стало известно. Раструбили. Явно из императорского дворца информация пошла. С приказом остановить меня во что бы то ни стало и освободить ребенка. А вот хреном. Скорость набрана, координаты в искин вбиты, я активировал оборудование, и оно помогло прорвать излучение глушила гипера, что позволило мне уйти в прыжок, оставив преследователей с носом. Гипердвижок сгорел, Я до сих пор не смог решить эту проблему с моим самодельным оборудованием. Однако, пока судно летело, я оставил ложный идентификатор. А того своего курьера, который оставил в малом ангаре транзитной станции, мало кто об этом знал, и появление двойника никого не насторожит. Так и оказалось. Я вышел не так и далеко от станции. Кстати, курьер имел знаки принадлежности к императорской семье на борту. Дроид-ремонтник, что входил в штат судна, уже убрал их, обезличив курьер. Всего 20 минут полета, и вот мы оказались где нужно. Опознавшись с диспетчером, того удивило мое появление, в его базах информации, что я покидал станцию, не было. Я предположил, что та затерялась, и на этом все. Получил маршрут и на разгонных направился к станции, мысленно отдав приказ, Активировать открытие створа корендованного ангара. Воздух уже откачан был. Там я поставил имперский курьер рядом со своим, и пока закрывались створки и закачивался воздух, шустро собирал судно все, что пригодится. Все же оно эвакуационное и имело изрядно трофеев, включая сейфы, которые я просто вырезал, решив вскрыть их у себя на борту. После этого вместе с Таей принес все на борт своего судна. Девочку в каюте уже ждал дроид няня и все необходимое для проживания маленького ребенка. Со сбором трофеев я торопился, времени мало. Вычислить по прыжку, куда я улетел, несложно, но преследователи, как ни странно, задерживали их же глушилки гипера, на что я также рассчитывал. Так что, покинув ангар на своем судне и получив маршрут от диспетчера, я успел разогнаться и, и уйти в гиперпространство раньше, чем появились преследователи. Думал, они раньше появятся, но я их опередил. Ушел. Только судно у меня теперь засвеченное. Нужно будет быть осторожным при пересечении границ. С некоторым облегчением, откинувшись на спинку кресла, теперь меня сложно будет отловить, хотя, конечно, не хотелось бы сглазить, я запросил информацию по судну. Все бортовые системы курьера работают штатно. Тая спит, ее только что покормили, а это действует как легкая снотворная. Няня перебирает пеленки, что отправляя в стиральную машину, а что гладя и убирая в шкаф. Курьер был специализированный. Две каюты, рубка, совмещенная с кают-компанией. А это редкость, и показывает, что на борту мало места. Коридор к шлюзовой и трюму. Боевых дроидов теперь не было. Остался один ремонтник и один уборщик. Плюс еще четыре дроида с имперской яхты. Уборщик, стюард, ремонтник и охранный. Они в трюме находятся в отключенном состоянии. Ремонтник и уборщик и так уже есть, вполне справляются. А для стюарда и охранного у судового и скина курьера нет программ по управлению. Я же не всегда смогу их контролировать. Так что те были скорее на перспективу, может, и продам. Одна каюта чисто моя, все вещи там, уже обжил ее. Вторая оформлена как детская и хорошо сделана, девочке там придется находиться несколько месяцев. Естественно, я буду о ней заботиться. Одной няни и не обойдется, почаще водиться буду, на руки брать, посудну носить, чтобы смена обстановки была. Ну и постараюсь найти пригодную для жизни планету. Первые 10 лет детям расти лучше при естественной гравитации, чтобы патологий не было. Сейчас же мы направлялись не к границе. Не стоит обо мне плохо думать. На утлом суденушке уходить в сторону неизведанных государств, которые я пока не знаю, нет уж. Это не по мне а летел к одному из секторов, где произошло боестолкновение между флотом Империи с Республикой и только-только присоединившегося к ним директората. Интересовали меня корабли именно последнего, и так как тот не только строил их сам довольно посредственно, но и закупал у Империи, я надеялся там найти крейсеры шестого поколения имперской постройки, восстановить, и вот на таком уже боевом корабле не страшно сунуться в другие государства. А лучше несколько кораблей заиметь. Если тяж найду, то пяток легких на сцепке можно взять. Тот легко потянет. Рассчитан на это. Я понимаю, что в других государствах, особенно если они далеко от империи, будет сложно найти запчасти для них. Там свои заводи и верфи, и несмотря на разрекламированную унификацию судовых запчастей в Содружестве, блоков и оборудования, Это не совсем так. Тут не только встанет или не встанет на место, но и программное обеспечение разное, которое может пойти в разнос из-за несовместимости. Поэтому на кладбище стоит набрать максимум запчастей, чтобы потом лет сорок о них не вспоминать, пока те окончательно не устареют. И да, кладбище на территории республики и наверняка охраняется, так что стоит быть осторожным. И вот так мы летели в осторожном режиме, петляя как зайцы. Если снова где глушилка гипера будет, оборудование, которое поможет гипердвижку порвать его, у меня уже установлено. Использовать можно только в самом крайнем случае, потому как замены движку не было, судно и так перегружено. Сам путь занял 19 дней. Можно было и быстрее, но мы три дня прятались на планетоиде укрывшись в расселине. В системе, где мы вышли, стал выходить флот директората. Едва успели спрятаться, хорошо, что нас не заметили. Тот сутки пробыл в системе, но я перестраховался и еще те три дня в укрытии находился. Только потом отправился дальше. За это время я строил отношения с Тай, в том смысле, что почаще брал ее на руки, общался с ней, гуляя по судну. Как я уже говорил, Забавная малышка. Также перебрал все трофеи с императорской яхты, вскрыл два сейфа, что также с нее снял. Надо сказать, интересное было. Несколько обезличенных чипов с деньгами, всего три миллиона, четыре комплекта нейросетей и имплантов к ним, восьмого поколения и ниже, изрядно полных баз знаний, также для техники восьмого поколения. То есть подготовлено все было изрядно. Электроники, планшетов и других коммуникаторов хватало, правда, как раз их я не брал из-за возможности отследить по номеру прибора. Если кто думает, что я прыгал от радости, обнаружив сети и базы знаний восьмого поколения, то он ошибается. Я просто принял это к сведению. Хотя, конечно, моя довольно дорогая сеть куда слабее этих восьмого поколения. Однако она была универсальной, пригодной для использования в любом направлении. А тут все четыре сети были узкоспециализированными. Пилот, медик, инженер и администратор. Стандартный набор в случае, если кто-то потеряет свою сеть из-за повреждения. Правда, как их ставить, непонятно. Потому как на курьере хирургической капсулы, да и вообще любой, кроме запаса аптечек и медикаментов, я не обнаружил. А с учетом того, что я лечу на кладбище и трупов там хватает, то найти любой тип сетей восьмого поколения я смогу без проблем. И эти четыре сети привлекательны лишь в одном, что они первичные и из-за этого имеют повышенную цену. Тем более и ставить я их не хочу и не буду. Проще продать. Каждая сеть имеет эксклюзивный номер, который высвечивается специальным оборудованием, едва та появится рядом с любой вышкой связи например, при посещении населенной системы. И если этот номер числится в розыске, то тебя быстро возьмут под белорученьки. В принципе, та же ситуация и со снятыми с трупов сетями. Сразу поинтересуются, откуда ты эту сеть взял? И лучше тебе ответить. Ну а то, что меня не привлекают сети восьмого поколения, любого типа, даже индивидуальные, как у меня, то, думаю, станет понятным, когда я объясню причины. А дело в том, что я собираюсь отправиться жить в Центральные миры, где максимальный гражданский уровень в поколениях — 10. Так что доберусь до них и поставлю 10 Тоже индивидуальный, не прыгая и часто не меняя сети. Это, между прочим, вредно. Оттого я особо и не дергаюсь, мне уже не интересно это восьмое поколение. И да, если я наберу кораблей и отправлюсь в Центральные миры, то, скорее всего, меня стопорнут на границе. Нет, в центральные я буду добираться, купив билет на транспортном судне или, что предпочтительнее, на лайнере. Правда, они туда редко ходят, да и контроль такой. Многие хотят перебраться в центральные миры. Нет, придется тайком. В одно из государств центральных миров, какую-нибудь заштатную планету, и там прохожу процедуру принятия гражданства. С этим тоже есть проблемы. Я уже числюсь в общих базах содружества как гражданин империи. Однако и тут я нашел выход, изменение ДНК, став чистым, диким. Вот тогда шанс есть. Однако все, что мне может с этим помочь, находится на кладбище. И вот я, наконец, добрался до него. Говоря «я», я имею в виду то, что та еще не в том возрасте, чтобы говорить «мы». Мала еще. Вон, по рубке ползает. Шлепая ладошками по полу. Недавно научилась ползать, еще не уверенно это делает. Вышел я на окраине системы, чуть не врезавшись в обломки какого-то корабля. Они тут хаотично плавали, вращаясь и дрейфуя. Почти сразу пошли отклики от живых кораблей, и сразу не поймешь, где недобитые, а где охрана, что это кладбище сторожит. Поэтому я был на стороже. Хотя если и засекли мой выход, а это вполне возможно, то затеряться среди этого кладбища проблем я не вижу. И вот так, маневрируя среди обломков, хотя это я слегка загнул, все же те находились на приличном расстоянии друг от друга, а вот разные мелочевки, что вынесло из кораблей декомпрессией, этого хватало. Щит то и дело вспыхивал, сталкиваясь то с одним обломком, то с другим, Живые корабли я обходил большой стороной. Им и дальнее расстояние не помеха. Двигался так, чтобы рядом всегда был какой-то остров как укрытие. Так вот, маневрируя и изучая разные остовы и даже на вид целые корабли, я размышлял. Глупость я сказал, когда говорил, что можно поменять гражданство, зарегистрировавшись в другом. База общая. Ко мне сразу полетят ищейки причем официально известив правоохранительные органы того государства, где я буду жить. Те еще и помогут арестовать и забрать Тай. Так что смена кода ДНК — это мой единственный выход. Про Тай я и не говорю. Не для того я ее выкрадывал, возвращая заодно свои 20 миллионов и кучу нервов. Это я жизни с Дэн, чтобы от этого всего отказываться. Единственная проблема — шестое поколение медкапсул для смены кода ДНК все же не годится. Я об этом узнал, когда сам на врача выучился. Тут восьмого едва хватало. Поэтому я тут и оказался. Мне нужна капсула. Базы врача не требовались. Нашел в сейфе императорской яхты по технике восьмого поколения. Они свежие. Уже загрузил на свою сеть и учил. В принципе, и моей сети хватит, чтобы работать с оборудованием восьмого поколения, хотя говорят, что это сложно. В случае чего и вручную все сделаю с настройкой, а дальше капсула будет работать. Главное — знания, которых у меня пока нет. За эти неполные 20 дней, ночью, капсула то у меня нет, я учил базы и поднял три в третий уровень, а три оставшихся пока во втором. Капсула нужна обучающая. Скорость скакнет на порядок. Мы уже шесть часов находимся в этой системе. А я так и не вычислил, есть тут вообще охрана или нет. Особо пока я к кораблям директората не приставал, но приметил уже три перспективных находки. Мне нужно сначала найти базу, где мы с курьером будем находиться. А для этого требуется сначала оживить, какой корабль. Мощный, предварительно взял его под контроль. Потом уже можно искать разбитые корабли восьмого поколения с лечебными капсулами. Именно они требуются для смены ДНК. Поиск осложнялся еще тем, что я не знаю, что меня будет ждать на его борту. Да, реакторы остановились, и скины спят, однако часть бортовых систем, если есть зарядка батарей или боевые дроиды охраны, вполне бдят и будут бдить, пока не закончатся запасы питания а это 3-4 года в зависимости от типов. Сражение недавно произошло, значит, система охраны до сих пор активна и ждут таких охотников до чужого имущества со всей электронной радостью. Поэтому я пока не дергался и искал варианты. У меня два ремонтника на борту, буду их использовать. Однако придется подниматься на борт лично. Броня кораблей экранирует радиосигналы, и ремонтники, оказавшись на борту корабля, перестанут меня слышать. Значит, придется идти с ним, используя его как разведчика. Хотя у меня еще есть малый ремонтный комплекс дроидов. Однако использовать их будет сложно. Они не работают в пустоте. Значит, ремонтник, и если они закончатся, будут уничтожены. То есть еще два уборщика, стюарт и охранник. Лезть вот так на борт корабля на шару я не хотел. Ну ладно, попаду. И даже дроидов обойду, благополучно добравшись до мостика. Так кодов к эскинам у меня нет. Под контроль их не взять. Тут мог бы помочь дроид-дешифратор. Они для того и были придуманы. И что немаловажно, у меня этот дешифратор есть. Пусть третьего поколения, но вполне рабочий и с обновленными свежими программами. Проблема именно в поколениях. Шестой он будет ломать недели две, и это на один и скин. Про восьмое и думать не хочется, там месяц минимум. Но я думаю, тут важно само его наличие. А я его у пиратов приобрел, которым топливный завод продал. Без него я бы к этому кладбищу и не приблизился. Вообще никаких шансов. А так что-то добыть да смогу». Из находок, что привлекли мое внимание, это три боевых корабля постройки Империи. Точно Империи, не спутаешь. Кстати, их очень ценят. Они отличаются надежностью, качеством постройки и простотой управления. Про боевую мощность тоже стоит коснуться. Имперские корабли обычно слегка перевооружены. Это тоже их отличительная черта. Защита и броня тоже на высоком уровне. И вот те, что мне подходят, это два авианесущих крейсера и тяжелый крейсер прорыва. Огромный диск, вооруженный по граням. Вести бой в окружении, постоянно крутясь, вот его фишка. Для прорыва обороны те тоже годятся. Для того их и создали. И если авианесущие крейсеры заметно повреждены, придется изрядно приложить сил, чтобы их восстановить, но это возможно то повреждений у тяжа я не обнаружил. Щит не работает, корабль явно мертвый, и что с ним? Может, выгорел изнутри. Круглое отверстие шахт для спас-капсул открыты, это означает, что экипаж покинул борт огромного корабля. Кстати, я проверил, все спас-капсулы использованы, это точно. И вот так, медленно крутясь вокруг корабля, я пытался найти повреждения. Может, ракета РЭП сработала и сожгла всю электронику? Да нет, чушь. У них защита. Тут сотни таких ракет нужно. Против мелочи, и особенно москитного флота, те действенные. Но не против боевых кораблей. Особенно тяжей. Тут что-то другое. Может, диверсия? Будем искать. Но я так и не узнал в этот день, что было с кораблем. Пристыковался к его шлюзу и отправился заниматься воспитанницей. Поиграл с ней, смотрел, как та в манеже ползает среди мягких игрушек, потом ужин и спать. На следующее утро освободился я только к десяти утра. Та раскапризничалась, час на руках ее носил, пока не успокоилась, да и дальше, пройдя в рубку, держал ее на коленях и продолжал облетывать корабль. Двухкилометровая махина, сложно было найти маленькую пробоину, диаметром полтора метра, но я все же нашел. Проверил. Выходного отверстия нет. Выстрел от тоннельного орудия — это точно. Кстати, у самого крейсера таких орудий три батареи на спине. Башни со спаренными орудиями среднего калибра. У линкоров тяжелее стоят. Такими линкор можно запинать. Если этот тяж выйдет один на один против легкого линкора, он его уделает. За средним на равных будет, с тяжем уже не справится. На то он и прорыва, чтобы быть мощнее, чем корабли того же типа — крейсеры. Да и щиты у него запредельной мощности, и броня тоже, так тип обязывает. Не знаю, как ему щит сбили, может, все же ракета РЭП. Они на это тоже годятся. С десяток в щит, и он серьезно просядет. А управлять я им смогу, в базах он есть. И это радует. Теперь осталось понять, что натворила эта пробоина, если экипаж в панике покинул боевой корабль. Я прижался к броне в районе пробоины, и, пройдя шлюзование, наружу выбрался ремонтник, тот, что к курьеру приписан. Сам я остался на борту, не хочу рисковать. Чуть что, и Тай останется на борту одна. А на такое я с ней пойти не могу. Питания ей на пару лет хватит. И скины-дроиды заботиться будут, но ресурсы судна не бесконечны. И в итоге, если ее мусорщики не найдут, та погибнет. Брррр, нет уж, побережемся. Оттого я отдал ремонтнику строгие инструкции и отправил действовать автономно. Тот должен был проникнуть через пробоину внутрь крейсера и, изучив, какие повреждения нанесены этим выстрелом, вернуться обратно. Я хочу разобраться в причинах, почему его бросили. Также приказал избегать ремонтнику встреч с местными дроидами. А то мало ли какой из боевых сожжет его. Вот уж чего не хочу. Правда, выжить при такой встрече моему ремонтнику будет сложно. Боевые сенсоры засекут его раньше и сожгут, прежде чем тот хоть что-то поймет. Однако я настроил его на любую вспышку или движение отпрыгивать в сторону и убегать. Может, это его спасет. Поэтому особо я и не надеялся, что тот вернется. А он вернулся. Подкопченный, с поврежденным выстрелом боком, там металл оплавился, слегка хромой, но вернулся. Как появился сигнал связи с ним, я сразу же скачал всю информацию и записи осмотра повреждений, отдав приказ дроиду вернуться, и активировал того, что в трюме. Пусть отремонтирует коллегу. Сам, играя стай, одновременно через сеть просматривал ту информацию, что принес поджаренный ремонтник. Я не знаю, это везение, или просто случай удачный подвернулся. Но крейсер получил одно попадание, которое можно назвать золотым выстрелом. Тот имперец, который управлял орудием, а тяж принадлежал директорату, умудрился, пробив броню и семь переборок, и попасть точно в основной энергоузел. Через него распределялись энергоканалы по всем системам корабля. На него же шла энергия со всех реакторов. То есть раз, попадание, экипаж в темноте, поэтому как отключилось абсолютно все и скины тоже, реакторы, получив обратку от узла, чудом не сгорев, штатно глушатся, и звучит единственный приказ покинуть корабль. Последнее я предположил по пустым шахтам спас капсул. Да и сам бы не хотел оставаться на борту фактически беззащитного корабля, по которому будут бить, пока не уничтожат, и покинул бы. А там спасатели, что трутся на границах сражения, подберут таких спасшихся. Шансов выжить больше, и, видимо, экипаж этого тяжа считал также. А вот имперцы, видя, что крейсер неуправляем, его покидает экипаж, больше по нему не стреляли. Других целей хватало. Победили тут не имперцы, а их противники. И да, я себя больше гражданином этого государства не считал и не причислял к ним. К слову, тут экипаж был штатный, 38 человек. Однако можно и одному, если часть работы возьмут на себя дроиды. Оттого мне этот крейсер оказался казался настолько перспективным. Осталась одна проблема — не попасть внутрь. Через отверстие пробоина это нетрудно а добраться до мостика, чтобы подключить к главному управляющему и скину корабля моего дешифратора. И вот это самое сложное, с учетом, сколько у него боевых систем внутренней безопасности сохранилось, включая боевых дроидов. Одно успокаивает. Действуют те автономно. Управлять им некому. Видят цель, не опознают и атакуют. Остальное время в режиме ожидания, пока батареи не сядут. На этом мы сыграем. Этот тяж темы привлек внимание, что в его восстановление я потрачу минимум сил и средств. Про экономию времени тоже стоит помянуть. Тут и стоит то, что восстановить энергоузел, пока дешифратор взламывает управляющего эскина, потом запустить реакторы, эскина, прописаться у него владельцем, и пока дешифратор взламывает следующий скин, а их тут только судовых семь плюс вспомогательных еще шесть, восстанавливаю корабль, атмосферу, тепло и остальное. В общем, приводим корабль в прежний вид. Заделать броню, активировать щит, и вот он снова один из самых мощных и защищенных боевых кораблей на этом кладбище. Шутка. Я имею в виду для этого типа и поколения его защищенность даже чрезмерно, но жалоб на это от экипажа пока не было. И еще добавлю. Этот крейсер хоть и не авианесущий, но своя летная палуба у него имелась, пусть и крохотная. Там вместится один средний бот и пара челноков. Или только семь челноков. Что сейчас там, не знаю. Бронестворки закрыты, и доступа на его территорию я пока не имею. А теперь стоит подумать о самом важном, как именно работать. Мне нужно проложить от пробоины безопасный путь до реакторной, чтобы отправить туда ремонтников для запуска хотя бы одного реактора, чтобы тот подал питание через восстановленный узел на все системы, включая искины. И нужен еще один безопасный путь, в этот раз к искинам, чтобы провести дешифратор и самому потом пройти и прописаться в искине владельцем, чтобы тот дал отметку не атаковать меня. А до этого система внутри корабельной охраны так и будет атаковать меня или моих дроидов. И еще одно: мои дроиды чистые ремонтники. Промежуток между техническими и сервисными серьезный ремонт им не потянуть. Нужно найти технических дроидов. Думаю, на разбитых кораблях с этим проблем нет. Потребуется взломать компы, восстановить и отправить проводить ремонт. И да, парочку, а то и тройку другую. Боевых дроидов потребуется, чтобы те проложили путь к мостику и реакторной, охраняли моих технарей. Работа непочатый край, и не знаю, когда дешифратор возьмется за корабельные скины. Ему столько компов дроидов взломать еще нужно. Отойдя от крейсера, у того было легкое верчение вокруг своей оси и небольшой дрейф, я направился осматривать другие корабли которые так избиты, что опасности там сложно ждать. Вот в таких разбитых кораблях я собирался найти дроидов, скорее всего поврежденных или выведенных из строя, восстановить их, взламывая компы, и готовить мою группу для проникновения на борт крейсера. Искал я только шестое поколение не только постройки Империи. В памяти дроидов, что там находятся, должны быть и крейсеры того типа, что я себе отобрал. Так проще ставить задачу, если они имеют схему нужного корабля, чтобы определиться с ремонтом поврежденных участков. И вот первая находка — легкий крейсер. У него осталась только корма, и где передняя часть — неизвестно. Я запустил туда обоих ремонтников, дистанционно управляя ими. Тут такие проломы, что связь проходила. И постепенно пошли доклады. Есть находки. Это хорошо. На корме всегда технические службы располагались. Я на это и рассчитывал. Были обнаружены три целых технических дроида. Ранее те входили в число технического комплекса. Но оставшихся я нашел в виде изувеченных обломков или вообще не обнаружил, как и управляющего дроида. Однако ими можно управлять дистанционно. Автономно, как с ремонтниками, будет сложно. Слишком компы слабые. Правда, я решил проблему с этими техниками. Чтобы и командовать ими на крейсере, и борт курьера не покидать, броня экранирует сигнал, то тут на складе техпомещения были длинные бухты кабеля. Используя его, катушка вполне способна и разматывать кабель, и сматывать его. Простейшие блоки связи, чтобы держать радиосигнал на борту крейсера, тут также нашел. Также набрал запчастей для этой тройки, за счет их погибших собратьев. Больше особо ничего интересного не было. В основном мелочевка, которая имеется на каждом корабле. Ах да, баки тут уцелели. И я пополнил топливо своему курьеру. После этого перелетел к следующему обломку и отправил внутрь ремонтников. Пока мой дешифратор взламывал компы всех трех дроидов, может, они и числились за техническим комплексом, но управлять я ими не могу, они не подчинятся. А так, по часу на каждого, и дроиды, считай, мои. И да, наконец понял, почему я тут один работаю. Ни мародеров, ни ремонтников директората или той же республики. Последним, видимо, не до кладбища, нет свободных мощностей. И директорат работает с дальней стороны кладбища, потихоньку перебирая обломки. А вот мародеров не пускает в систему охраны на границах. Я же вышел из прыжка уже в системе, оставив охрану за спиной. А ремонтники директората не засекли выход из-за множества кораблей в системе, что также задавали возмущение и помехи. Я чудом не столкнулся с обломками, оттого и выжил. Не думаю, что те, кто попробует повторить мой случайный подвиг, смогут остаться в живых. Видимо, и те, кто составлял охрану, Никак не мог подумать, что кто-то сумасшедший будет выходить в системе с закрытой и по факту блокированной навигацией. Ну да ладно, живые и хорошо. Я так тихонько работал и за три дня набрал изрядно дроидов и материала. На курьера места не было, части дроидов на обшивке закрепились. И вот мы наконец вернулись к моему, а я его уже считал своим, настроился к крейсеру. Через час после стыковки внутрь через отверстие прошли по тройке боевых дроидов. Это группа расчистки маршрутов к мостику и реакторному. Причем работать им требовалось аккуратно, чтобы не повредить помещение крейсера. И меньше было затрат на восстановление. Да, я ими управлял, так что, надеюсь, справлюсь. С каждой группой шел технический дроид. Те двигались в тылу, крепили кабели и каждые 100 метров подсоединяли оборудование связи для дистанционного управления, так что боевики под постоянным моим контролем были. И вот группы ушли, вскоре первые открыв огонь, убирая системы безопасности и дроидов. Только боевиков, технические или сервисные, нам не мешали. Те не обращали на нас внимания, замерев в режиме ожидания. Управляя ими, прекрасно зная, где находятся датчики и турели, с дальнего расстояния разбивая им элементы питания, таким образом деактивируя бессильных повреждений, с дроидами сложнее. Те могли поменять место стоянки. Я задумался. К реакторной идти было легче. Тут снаряд туннельного орудия поработал, уже половину пути прошли. И всего один дроид поврежден, но продолжает движение. А вот к мостику треть пути, и я потерял двух дроидов, остался один. Думаю, и половины не пройдут. Придется снова искать боевиков. Я эту группу остановил, боевика оставил на месте, пусть займет оборону на достигнутых результатах, ожидая группу подкрепления, а технического вернул. Нечего ему там делать. Движение к реакторной пока продолжалось. Так, прокладывая пути и работая, Я размышлял. Среди разных находок на расстрелянных и практически уничтоженных кораблях была неожиданная и даже приятная находка. Я сунулся на штабной корабль флота Империи, он восьмого поколения и изувечен до неузнаваемости. И там мои дроиды, зачистив корабль от полутора боевика, что его охраняли, нашли на складе, вы не поверите, двух военных дешифраторов в полном порядке. Естественно, я сразу поставил своего дешифратора третьего поколения на взлом восьмого. Тот только через час после начала работы сообщил, что ему на это понадобится месяц. Пришлось прервать операцию, времени слишком много будет затрачено, как бы мне не нужны были эти двое специализированных взломщика. Как мой пиратский взломщик поработает с главным корабельным управляющим эскином, взломав его... Вот тогда, пока я привожу корабль в порядок, можно поставить его на взлом этой парочки. А пока дешифратор взламывал планшеты и разные служебные компы, что дроиды натаскали с кораблей. Может, на них найдется что интересное. Потом изучу их память. В следующий раз группу к мостику я усилил пятью боевыми дроидами и, потеряв трех, смог таки добраться до бронестворок которые технические дроиды аккуратно вскрыли за сутки. И дальше дешифратор, что самостоятельно добрался до мостика, цилиндры скину уже извлекли из шахты, начал взлом. Тот уже через полчаса подтвердил, 15 дней на работу потребуется. Обоих боевиков я оставил охранять мостик и взломщика. Вдруг какой бродячий охранник на них наткнется? Такое было. Я так ремонтника потерял. А сам занялся энергоузлом. Делать самоделку тяпляп я не хотел, если есть на борту запчасти, чтобы собрать его, то я не знаю, где они. Поэтому решил сделать к однотипному кораблю. Я таких тяжей тут нашел три, если и мой считать. Только их так долбили, что изувечили до крайности. Странно, что реактора не рванули. В одном минус от обстрела тут энергоузел тоже пострадал. Как будто рок, вот во втором где я двух боевиков потерял, пока добрался до нужного места, все было в порядке. Узел был демонтирован с частью энергошин и доставлен на тяж. Сутки работы, и все было восстановлено. Если их запустить хотя бы один реактор, энергия будет расходиться по кораблю. Но я пока не спешил. Причин не видел. Когда еще взломщик работать закончит? И чтобы ремонтные мощности не простаивали, Я натаскал на подвеске курьера металла для восстановления переборок, дроиды вскрыли двери, а отверстия от снаряда начали заделывать, убирая также повреждения и восстанавливая корабельные коммуникации. И так постепенно переборки и восстановили. Осталось одно отверстие, через которое я и работаю. А именно пробоина в броне. Между прочим, метровой толщины та. Броня очень серьезная, сплав но туннельник ее пробил. Со всеми делами и ремонтами я закончил за 10 дней, и оставшиеся пять. Пока взломщик работал, я возился на курьере и с Таей играл. Та на это дело была очень охоча, искренне радуясь, что я стал уделять ей больше времени. Правда, Тая и в рубке со мной часто бывала, чтобы видеть живого человека, а то все дроет и дроет. И вот так время пролетело, пока взломщик не сообщил об окончании работы и о том, что первичный кодек и скинул у него. Он мне их тут же переслал. Отправив Таю в манеж, та недовольна была, я стал спешно облачаться в технический скаф, хорошо бронированный, чтобы лазить рядом с острыми железками и разорванным металлом. Пройдя шлюзование, я направился к пробоине, а потом в сопровождении одного из боевиков добрался до мостика. К счастью, эта дорога прошла благополучно. Первым делом через взломщика я стер последние данные на эскине по его принадлежности к чужому флоту и ввел свои. Своё имя и новые коды, после чего перезапустил его, чтобы тот запомнил информацию. Опознание тот пройдет чуть позже, а это я сделал так, для самоуспокоения. Чуть позже еще его на закладке проверю. После этого технический дроид вернул изкинов в шахту и извлек шесть оставшихся, чтобы те не проснулись, когда будет подача энергии, и не начали ставить палки в колеса. А это им вполне по силам было. Жаль, до да вспомогательных искинов не добраться. На не то те тоже мешать будут. Но я планировал отключить их сектора от питания. И вот подан сигнал дроидам на запуск одного из семи сверхмощных реакторов линкорского класса. Этот был первый в линейке. Всего они в два ряда размещались. Четыре впереди и три позади. И вообще реакторный зал занимал четверть места на борту корабля. Но было за что их столько держать. И вооружения много, и щиты мощные. Реактор запустился со второго раза. Но это нормально при аварийном глушении что в первый раз не срабатывает. Постепенно тот выходил на режим, и когда его мощность развертывания дошла до 20%, дроиды пустили энергию через энергоузел дальше, и Скин на мостике начал просыпаться. Я этого ждал, сидя в капитанском кресле. Вот на пульте забегали цифры, прошла программа загрузки, и Скин запросил код доступа для идентификации владельца. Тыкая толстым пальцем в сенсорный экран, я в перчатках скафа был, все же на мостике атмосфера отсутствовала, как и на третье корабля, остальная часть воздух сохранила. Я по памяти ввел нужные цифры и буквенные обозначения. В результате чего и скин подтвердил, что я владелец и запросил дальнейшие приказы. Первым делом я отправил своим дроидам приказ на запуск еще четырех реакторов, так как управляющий Скин в одиночку легко потянет их управление. а Энергии было нужно много. Потом я запросил у Эскина список тех дроидов и систем, что ему подчинялись ранее, и тех, что нет, где нужно проводить электронный взлом. Тот за 10 минут составил список и сбросил его мне на сеть. Я ее к нему уже приписал, обозначив как владельца и капитана, параллельно контролируя запуск реакторов. Ого, треть дроидов и эскинов ему не подчинялись, и придется взламывать их самостоятельно. Я велел отключить те сектора, где находятся эти неподконтрольные эскины и дроиды, если, конечно, это направление не важно для систем корабля, или блокировать их, пока я ими не займусь, провести диагностику крейсера, вернуть атмосферу, восстановить жилой модуль, заделать пробоину в броне своими силами На борту корабля было несколько инженерных дроидов, им это под силу. Хотя работа долгая, броня все же. Это не будет заплатка, заделают так, что и не найдешь, где были пробоины. На то это и инженерное оборудование. Ну и когда энергии хватит, открыть летную палубу. Хочу туда курьер загнать. Заодно узнал, что там находится, пара грузопассажирских челноков, как я и думал, и капитанский катер его личное имущество. К челнокам коды есть, к катеру нет. Все малые суда на летной палубе в порядке, их не мотало в невесомости, и те не помялись. Согласно инструкциям, те штатно были закреплены в захватах, а то бывают скачки гравитации во время боя и сотрясения от попадания снарядов, то тяжесть, то невесомость тоже могло помотать и побить. Это хорошо, малые суда пригодятся. Пока я с Искином общался и ставил задачи, и немало, надо сказать, взломщик отправился к курьеру и начал взлом одного из дешифраторов. Давно пора. Они мне очень нужны. Я же, убедившись, что корабельный Искин начал работать, тот, проанализировав, сообщил, что на выполнение моих приказов ему чуть больше двух недель потребуется, и начал работу, а я продолжил. Да, оборудование щита на крейсере сгорело, сожгли объединенным залпом четыре имперских линкора, иначе удержал бы. Однако запасное оборудование на складе было, даже в двух комплектах, так как щиты летят самыми первыми, так что тот установит все на место, и уже через два дня корабль снова будет хорошо защищен. Также тот сообщил, что корабль давно вел бой и изрядно потратил боезапаса. В основном в ракетах, так как основная артиллерия плазменная, а чушки к туннельным орудиям еще есть, но тоже пополнить не помешает, как и ракет. Последних осталось на два залпа. Сейчас пусковые на броне пусты были. Чуть позже тот их перезарядит, для этого у того имеются специальные дроиды. Так-то корабль ввести в строй и за три дня можно было бы. Но и скин работает один, и его мощности не хватит разорваться. И делать все и сразу. Помощники, пока были недоступны, лежали тут же на мостике. Поэтому те 16 дней, что тот назначил, на мой взгляд, были вполне приемлемыми. Перед уходом я велел не светить сканерами на всю систему, работать только пассивными и очень аккуратно, чтобы не обнаруживать себя. В случае, если тот что засечет, немедленно меня извещать. Также следует остановить дрейф корабля и стабилизировать его, и не дать другим остовам биться о броню, потихоньку уходя с их траектории движения. После этого я покинул мостик, бронестворки тут же закрылись за мной, отсекая возможность чужакам захватить его, и направился к пробоине. Нужно выбраться наружу. Скоро ее заделают, так что практически пользовался ею в последний раз. Кабель тоже сматывают и убирают блоки связи. И да, боевиков и остальных дроидов я забрал с собой, чтобы они не мешали. Тут технических солдат и своих хватало, справятся. Еще я приказал Искину, пока курьер находится снаружи, защищать его всеми силами. Это если понадобится. Потом тот уже стоять будет на летной палубе под броней. А пока вот так. Летную палубу тот часов через одиннадцать открыть сможет и гравитацию туда подать. Своего эски на летной палубе нет, и она под контроль на корабельному. Вернувшись на борт, дроиды также на обшивке закрепились, места внутри для них как нет, так и не было, но ну и продолжил играть с Таей. Теперь осталось только ждать. И когда корабль выйдет на режим и разберется с основными делами, и когда дешифратор взломает более современного коллегу. «Мы уже три месяца находимся на корабельном кладбище, и я на 90% взял крейсер под контроль, и помогали мне в этом военные дешифраторы. Мой взломщик первого уже вскрыл, а тот за неделю взломал второго. Им хватило по на каждый корабельный скин. Теперь у меня их на мостике полный комплект, и это хорошо. Сейчас заканчиваем взлом вспомогательных эскинов, а также и дроидов, переводя их под мою руку. Дней на 10 работы осталось. Жаль, сколько я не искал, больше таких взломщиков я так и не нашел. А находок у меня было немало. К тому же медбокс на борту крейсера запустил и, подняв врачебные базы до нужной высоты, по ночам учился. Тай меня должна видеть каждый день по несколько часов. Это для ее психологической стабилизации. Так вот, подняв базы врача, я все-таки провел себе операцию по смене ДНК. Сложная была та, но, к счастью, прошла штатно в течение трех часов. Даже сеть менять не пришлось. А то бывает, та вступает в конфликт, я только прописал в ней новое ДНК, и та продолжает работать как обычно. Однако в местах, где имеется цивилизация, сеть лучше не включать. Номер-то старый сохранился, а он в розыске могут подойти с вопросами. Так что до центральных миров я продолжу скрываться. Хотя и тут идея есть. Помнится, боссы на пиратской станции говорили, что у них судно есть десятого поколения. А сети с имплантами есть? Я бы универсальную взял. Тут есть две причины это сделать. Избавиться от своей, засвеченной, и получить ту сеть, которая в центральных мирах вопросов не вызовет. Хотя о ее свободном пользовании тоже вопрос не стоит. Я уже говорил про эксклюзивные номера на сетях, и их не взломаешь, прописаны в базовые программы, хотя попытки и были. То есть прибуду я в центральные миры, а те по номеру поймут, что она с пропавшего без вести, и тоже возникнут вопросы. Вот если на том судне были первичные сети, а они обычно не зарегистрированы за кем-то, вот тогда да. Причины посетить пиратов есть. Так что закончу тут, и путь мой ляжет к пиратам. По поводу же смены ДНК, я понимаю, что теперь мой счет в банке содружества мне недоступен, но деньги есть. Так что я махнул рукой на те, что были на счету, пусть ищейки императора следят за ним, может, что и высидят. По поводу же находок, все же хочется их перечислить. Для начала я нашел два уже знакомых мне тяжелых штурмовых перехватчика, я на таком же малыше гвардейцев императора раскатал. Те были в порядке, оба в неактивном состоянии, отбуксировал к крейсеру и поместил на летной палубе. Те в очереди на взлом. На том же корабле, где я их нашел, забрал весь боезапас к ним, включая противокорабельные торпеды, полторы сотни штук, ну и все, что могло пригодиться. Даже дроидов, что эти истребители обслуживают, также нашел. У меня такой же был на Горбатом. По малышам, ладно, греет душу находка. Но не это главное. Тут я нашел вполне ремонтопригодное ремонтно-эвакуационное малое судно типа «Велк», копию моего Горбатова и тоже имперской подстройки. К сожалению, я нашел всего одно такое же судно в качестве донора. И с некоторым трудом запчастей едва хватило, полностью восстановил ремонтника и даже частично модернизировал. Над ним целый технический комплекс работал, который потом и вошел в штат этого судна. В этот раз я назвал его «Феникс», и теперь ремонтник висел на сцепке под брюхом крейсера. Кроме него, было еще два боевых корабля среднего класса, которые я восстановил без проблем из-за незначительных повреждений. Правда, в отличие от «Феникса», Два на которого взламывал мой пиратский дешифратор, у этих искины пока спят, восстанавливал я корабли без их помощи. Оба были однотипными легкими крейсерами, той же имперской постройки, модели Бизен. Это были патрульные корабли. Имперцы изрядно распродали свои корабельные запасы с длительного хранения, сами же подложив себе мину замедленного действия. Из боевых кораблей это пока все. Оба крейсера тоже на сцепках находятся. Но я немного дополнил штат малых судов. Например, грузовой бот с захватами, я на нем в последнее время и летал по кладбищу, далеко стараясь не отлетать от дона, как я назвал свой тяжелый крейсер. А что? Имя мне все равно придется сменить. А так хоть какая-то память будет. Тем более крейсер, такой же, как и я, крепкий боец и драчун. Когда надо, отходит, когда нужно, бьется до конца. Тем более регистрировать его я нигде не буду. Отберут сразу же, так что нормально. И идентификаторы у него заглушены. И кроме бота еще взял разведывательный челнок. В полном порядке. И скин у него уже взломан был. Больше места на летной палубе не было. Однако можно было брать на внешние сцепки, и остальное я действительно стал туда убирать. А это 6 штурмовых ботов в полной оснастке, разведывательный фрегат, еще один разведывательный челнок, раз уж есть, то нужно брать. Три челнока для диверсантов с очень хорошей маскировкой скрыто, можно садиться тайком на планеты. Также был бот топливозаправщик, 4 грузовых и грузопассажирский, инженерный бот, штабной командный центр на базе бота, 2 медицинских бота и один челнок, ну и три малых спасательных судна. Все они ожидают очереди на взлом, но все в порядке. Я их нашел в мешанине разбитых частей корпусов и отбуксировал суда. Там разбитых и уничтоженных судов такого типа было куда больше. Чудо, что хоть это собрать смог, их даже ремонтировать не нужно. Взломать, запустить и можно использовать. Кроме этого всего... На борт Дона я поднял кучу военного снаряжения и вооружения, набив ими арсенал, корабельные склады, а также трюмы, ботов и челноков, что на сцепках, что на летной палубе. Медицинского оборудования, как шестого, так и восьмого, заимел полные комплекты малых госпиталей, набрал два малых контейнера разных баз знаний, их тут много было, имперские, республиканские и из директората. Все собирал. Сетей контейнерно снимал вместе с имплантами. А там отдал приказ медицинским дроидам и скину медбокса, и он, как на конвейере, занимается съемом ценного оборудования с трупов. Около тысячи через его руки прошли. Я там 30 дополнительных хирургических капсул поставил. Две трети в коридоре, мест больше в боксе не было, он на крейсере не такой большой, на 10 капсул, и тот работал. Да и сейчас этим занимается. Это, в принципе, все, что я собрал. Когда крейсер полностью будет под моим контролем, напомню про те 10% территории, что мне все еще не подчиняются. Тогда я покину кладбище, а то эвакуаторы из директората все ближе и ближе подбираются, постепенно уменьшая кладбище. Вскоре те поймут, что тут что-то не так. Ах да, забыл добавить, крейсер-то у меня некомплектный. Ни одной спас капсулы. Вот я и решил вернуть их на место. Тем более тут стояли стандартные, довольно распространенная модель восьмиместных капсул. Собрал их пустые, из которых спасатели извлекли людей, и убрал в трюм корабля. Постепенно дроиды их восстанавливали, заново снаряжали и убирали в шахты, пока не вернули все на место. Еще с десяток в запасе в трюме. У остальных кораблей их не имелось, восстанавливать не требовалось. Закончив так изучать на капитанском мониторе последние сводки по работам на борту Дона, я покинул мостик и направился в жилой модуль. Тот не такой и большой был, как, в принципе, и экипаж для тяжелого крейсера, на удивление, мал. Я, конечно, за эти три месяца изрядно поработал и хабара набрал, однако и о личном удобстве подумал, как и об удобстве Тай. Так что, расширив капитанские апартаменты за счет пяти офицерских кают, я сделал отличную квартиру на семь просторных и больших комнат. Это моя спальня, рядом за широкими дверями детская, спальня Таисии, рядом ее игровая комната, общая столовая и кухня, они совмещены были, мой кабинет, гостиная и общая ванная комната. Шикарная, я ее из адмиральских апартаментов на разбитом линкоре забрал. Вообще на военных кораблях ничего для ребенка не найдешь. Что привез с собой, тем и пользуюсь. Еще на полтора года хватит. Вот та и все игрушки надоели. Приходится самому мастерить. Вроде постепенно получается, как опыт набираю.